Документ 108. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 24 июня 1940 года, 18.49. Получено 24 июня 1940 года в 20.45. Номер 12.13 от 24 июня. В дополнение к моей телеграмме номер 12.12 12, от 24 июня. По завершении нашей вчерашней беседы относительно Бессарабии, смотри телеграмму номер 12.05 от 23 июня, Молотов с явным самодовольством заговорил о сообщении ТАСС от 22 июня, за которое я выразил ему свою благодарность. Судя по формулировкам, я думаю, что автор его сам Сталин. О провержении циркулирующих слухов о расхождениях между Германией и Советским Союзом, о концентрации войск в связи с советскими операциями в районе Балтики и недвусмысленное разъяснение германо-советских отношений в целом для нас при сложившихся обстоятельствах выгодно. Однако совершенно очевиден и дальний прицел сообщения – подчеркивание германо-советской солидарности, подготовка к решению бессарабской проблемы. Шуленбург